Глава двадцать пятая Черепов не добрался до сестры. Уснул в канаве метров триста от дома. День был, правда, солнечный, не особенно дождливый. Проснулся он часа через два. Солнце еще грело. Глянул на небо, но увидел наверху, у края канавы, лицо молодого человека, робко на него глядевшего. «Че надо?» — угрюмо спросил Черепов. «Клим Валентинович...» «Я к вам», — почти прошептали сверху. «Интервью у вас хочу взять. Я из крупной московской газеты, веду отдел культуры». «О, Господи!» — с отвращением проговорил Клим. «Я полтора часа назад вас здесь нашел и с тех пор караулю», — уважительно сказал молодой человек. «Я направлялся к вашей сестре, думая вас там застать, но вот по пути вы сами оказались...» Черепов, понятное дело, не любил прессу. Но тут, возможно, с похмелья, а может быть, лицо молодого человека показалось ему не в меру тихим. Короче, он согласился. С трудом кряхтя он вылез из канавы не без помощи молодой руки журналиста. Тот сразу задал ему первый вопрос. «Ваше отношение к смерти?» Пока Черепов отдувался отряхивался, ничего не отвечая. Последовал второй. Ваш последний рассказ поразил продвинутую образованную молодежь Москвы, ее духовную элиту. Чем вы это объясняете? Знаешь, парень, благосклонно процедил Черепов, я, пожалуй, отвечу на эти вопросы, но только после двух-трех стаканов водки. Я преувеличиваю немного, но надо опохмелиться. Вон там, видишь, пивная, туда и пойдем. В старомодной пивной за одиноким столиком у окошечка Черепов, попивая пивко, доброжелательно отвечал на все вопросы, особенно о своем отношении к смерти. Журналист прямо-таки визжал от восторга. Клим хотел было даже пригласить его к сестре, но тот, когда все было закончено, тут же попросился в Москву, скорее в газету. «Я знаю, что вы не даете интервью, и вдруг такая удача. Я безумно рад!» и молодой человек Прям-таки улетел на электричку. Черепов остался один и был этим очень доволен. В окошечке виднелся сквер. И вдруг на ближайшей скамейке, совсем рядом от пивной двери, Черепов заметил того самого Страшилу, с которым он некогда беседовал здесь, в этой пивной. страшило сидел неподвижно, тяжело задумавшись и воткнув взгляд в землю только пальцы его на длинных руках чуть-чуть шевелились. «Страшный все-таки парень», — подумал Черепов. «Чем-то он мне напоминает Смердякова. Хотя ведь совсем не похож, судя по Достоевскому. И загадочного в нем побольше. Надо же, такой образина, а весь ушел в мысли». «Сам Юлий», — это был, конечно, он, — не заметил Черепова. Думал он о многом но начал с нагоняя, который ему задал Крушуев. «Я тебя выгоню!» — кричал шеф. «Какого-то поганого старичка, пусть он хоть бы из будущего, ну и что, не можешь обнаружить и придушить? А мы здесь работаем, организация процветает, причем по всему миру, она давно стала международной, и размах появился, а ты...» — иступленно плевался Артур Михайлович. «Ты, Юлий, стал задумываться, смотри у меня, чтоб нашел змеиное гнездо и точка, сынок называется». Потом мысли Юлия перешли на самого Никиту. Он его не видел ни разу, но по-своему представлял. «Если из будущего, то враг», — думал Юлий. «Мало ли, что будет в будущем. Артур Михайлович прав. Старичка он представлял себе почему-то в виде лешего. А леший — это миф. Таких-то и надо убивать. Чтобы мир стал реальней». Юлий предвкушал смерть старичка. Но в этом смысле мысли его приняли хаотическое развитие, и он сам умом своим провалился в этот хаос. Разрыв во времени тупо мучил его. Он никак не мог понять, как это так. Старичок сейчас еще не родился, а уже появился при нас, тепленький, юркий, но не родившийся еще. И, предположим, он его задушит, В этом юли не сомневался, придушит медленно, с кряканием сознанием дела, заглядывая в предсмертные глазки, ответственно. Но в будущем, когда оно настанет, черт бы его побрал, этот тип опять возникнет. По логике выходит, что так и будет там разгуливать, пока, пока опять не попадет к нам. И так до бесконечности, что ли? — Да, прав, прав, шеф-то, когда выразумлял. Глуп ты, Юлий, глуп в вопросах пространства и времени. Не читал древних книг. — Где мне читать? — загрустил тем временем Юлий. — Мое дело душить, а не читать. Мое дело правое. ничего чтобы всякая тварь шлялась из одного времени в другое. Шеф всегда правильно говорит, как отец родной. «Да Никита-то ведь неуловимый!» И какая-то тьма объяла Юлия. Казалось ему, что убивать легко, потому что никакого убийства не происходит. Все становятся неуловимые, идут себе чередой в будущее. И он, Юлий, мог бы туда же пойти, если бы его кто-то убил. Но здесь, в этот момент темны, разум Юлия возмутился. Он всегда хотел жить и жить но в полном спокойствии и удаче. И ум его воспылал из тьмы. Вспомнил. Добротную весть к тому же принес шеф недавно. Метафизики капут. Что бы это все-таки значило? А может, наоборот, всем нам, людям, капут? Опять его ум погрузился в хаос, в котором светило, однако, холодное солнце. Этим солнцем... Были его длинные мощные руки с шевелящимися пальцами-щупальцами. И Юлий стал внимательно рассматривать их. Какие они красивые, ясные, сильные. И их никогда не мучают всякие вопросы. Они просто убивают, и все, тихо и незаметно. И его разум должен быть точно таким, как и его руки. тогда Наступит золотой век. Юлий вздохнул. Черепов, между тем, выйдя из пивной, прошел мимо Юлика, но тот ничего не замечал вокруг. «Что же это Орлов намекнул о Павле, когда прощались?» — подумал Черепов. «В чем там дело? Надо бы к Долинину съездить».